Не знаю, какую книгу читали все эти люди, но уверен, что они засыпали без угрызений совести. И уповаю лишь, что сейчас, в преисподней, где будут они гореть во веки веков, им не до сна. К этому времени я уже понял, кто такой этот иссохший костлявый доминиканец с певучим голосом и лихорадочно горящим взором. Падре Эмилио боканегра председатель Совета Шести Судей, самого страшного трибунала Инквизиции. По рассказам капитана Аллатриста и его друзей, я знал, что он, помимо того, заклятый враг моего хозяина. Постепенно монах взял допрос на себя. Двое других и молчаливый судья ограничивались ролью слушателей, а писарь заносил на бумагу вопросы доминиканца, и мои краткие ответы. Однако в тот день, о котором я рассказываю, все было иначе. Вопросы задавались не мне, а несчастной Эльвире Долокрус. И я сразу понял, что события принимают для меня еще более дурной оборот, когда падра Эмилио указал на меня пальцем и спросил, «Знаешь ли ты этого мальчика?» Предчувствие не обмануло. Послушница, даже не взглянув на меня, кивнула неровно остриженной головой. С тревогой видел я, как писец, выжидательно держа перо на весу, поглядывает то на Эльвиру, то на Инквизитора. — Подай голос, — приказал тот. Бедная девушка еле слышно выговорила «да». Писец, обмакнув перо в чернила, занес ее ответ в протокол, Я же снова почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. Видела ли ты, как он исполнял обряды иудейской веры? От второго «да» я издал вопль негодования и протеста, оборвавшийся от крепкой затрещины. Ею приголубил меня рыжий стражник, которому в последнее время вверено было попечение о моей особе. Вероятно, инквизиторы опасались, что его рослый и дюжий напарник ненароком пришибет малолетку. Падро Эмилио, не обращая внимания на меня, вновь обратился к Эльвире. «Повторяешь ли ты перед священным трибуналом свое признание? Подтверждаешь ли, что означенный Иньего Бальбоа исповедует иудаизм, и вместе с твоим отцом, братьями и иными заговорщиками вынашивал преступное намерение похитить тебя из обители. Услышать третье «да» было выше моих сил. Рванувшись из рук Рыжего, я крикнул, что все это бессовестная ложь, а к иудеям и их вере я не имею никакого отношения. И тут, к моему вящему удивлению, Падро Эмилио, вместо того, чтобы вновь пропустить мои слова мимо ушей, обернулся ко мне с улыбкой. И была та улыбка исполнена такой ликующей ненависти, такой смертельной угрозы, что я оцепенел, а и едва не лишился чувств, всех за вычетом ужаса. Затем, зримо наслаждаясь всем происходящим, доминиканец взял со стола медальончик на цепочке, подаренный мне Анхеликой де алькесар в памятную встречу у источника, и показал талисман сначала мне, затем членам трибунала и, наконец, несчастной послушнице. Видела ли ты раньше сию магическую печать, скрепляющую чудовищные обряды каббалы у означенного Иньига Бальбоа, который не успел пустить ее в ход, когда был задержан у монастыря, печать, доказующую неприложно, его причастность к этому иудейскому заговору.